Глава 17. «Руку, Ник!» — напомнила Нила. Скинул левую руку. С нее сорвался поток ослепительной синей энергии. Он ударил ровнехонько у бегущего ко мне бесноватого. И тот не вспыхнул синим пламенем, не рухнул ничком. Даже не замедлился. «Какого черта?» рассчитывал на более серьезную помощь Димонессы. Я вытянул из него энергию. Он больше не может лупить тебя телекинезом. Это была прекрасная новость. Если одержимый благодаря стараниям Нилы стал обычным человеком, то... не стал. Может, он больше не мог швырять у меня всем, что под руку подвернется, но скорости и нечеловеческой силы не утратил. Пытаясь до меня добраться, он одним взмахом руки отшвырнул еще один забитый коробками стеллаж. Я дернул правую руку, намереваясь скинуть лазер, но обнаружил, что ТТМ зажат между полками. «Ник, ты чего тянешь? Стреляй, Ник!» — заголосила Димонесса. Я дернул пистолет еще раз, выворачивая кисть, чтобы освободить застрявший ствол из плена. Бесноватый прыгнул, высоко под самый потолок, и раскинул руки и ноги, как паук, он намеревался свалиться на меня сверху. Пистолет поддался, но я чувствовал, что не успеваю скинуть оружие. А вдруг раздался приглушенный треск. На бинтах, казавшихся в полумраке серыми, начали появляться черные точки. Бес прямо в полете зарычал, но не грозно, а как-то жалобно и поскуливая Но таки свалился на меня мерзавец. Сбил с ног, рухнул на гору коробок, но пистолет я не выпустил. Кое-как перекатившись, вскочил. Снова раздался треск. Тело лежащего на коробках одержимого стигали очереди. Десятка-два попаданий он точно получил, но продолжал барахтаться, силясь встать. «В голову! В голову бей!» Последовал совету демонессы. Подвал осветила яркая вспышка, потом еще одна. Я не пожалел контрольного выстрела. Бесноватый дернулся потом еще раз и затих. «Вовремя я, Ну скажи, что вовремя!» — Екатерина, — произнес, оборачиваясь, — я у вас в долгу. Вы только что спасли мою жизнь. Странное дело. Я помню свои ощущения, когда подстрелил первого человека. Не скажу, что меня вывернуло наизнанку, но чувствовал себя подавленным. Катя же с дымящимся от стрельбы бульдогом в руке выглядела до да нельзя счастливой. Тут до меня дошло почему. Она ведь не человека пристрелила, а непонятную гадину, прорвавшуюся к нам из ада. За спиной Екатерины замаячила фигура в белом. Медсестра выглянула из закатиного плеча и увидела лежащее на полу тело. Убили, закричала она и ломанулась к выходу. Убили! Вот гадство! обормотал я. «Пойдем перекроем вход и будем дожидаться приезда полиции. Да не переживай ты, я уже и легенду сочинила». «Легенду? Какую легенду?» Я прикинул, какую головомойку мне устроит дядя и доходчиво объяснит, почему тайная канцелярия называется «тайной» и что ее агентам никак не следует упражняться в стрельбе в казенных учреждениях на глазах у десятков свидетелей. При этом втягивать в секретную операцию еще и местную криминальную полицию. Смотри, у пациента психиатрического отделения открылись паранормальные способности. Психиатрического, паранормальные. «Господи, но кто в такое поверит?» «Обыватели, Никита, обычные обыватели!» «Ты что, не читаешь бульварную прессу?» «Бог миловал. И зря. Там такое иногда найти можно, что наша сказка вполне реально выглядит. Я сейчас статью набросаю и по своим каналам разошлю». «По каналам?» — задумчиво переспросил я. А что, в принципе, идея неплохая. Полиция и канцелярия между собой о секретности инцидента в клинике договорятся. Роман Иванович, мужик толковый, с таким договориться можно. А паранормальные способности, внезапно возникшие у психа, могут и прыжок с четвертого этажа и прочие странности гражданам объяснить. «Давай, действуй». Дядя мог такую инициативу и не одобрить, но Леонид Анатольевич далеко, а выкручиваться надо здесь. И немедленно. Когда мы вышли из корпуса, то увидели, что перед центральной лестницей собралась толпа из пациентов и медперсонала. Через нее протискивался Роман Иванович вместе с еще двумя высокими полицейскими чинами. «Где?» спросил запыхавшийся обер-полицмейстер в подвале. Но тело мы заберем с собой. «Знаю, звонили уже ваши. Сам глава распорядился отправить в холодильники в Питер. Значит, дядя уже посвящен в детали нашего провала. Странно, почему он мне не звонит. Наверное, решил переписочить меня лично». «Тогда мы больше вам не нужны?» — спросил я у оберполицмейстера. «Еще как нужны?» «Ты мне объясни, как пациент смог вышвырнуть в окно двух моих здоровяков? Они же подготовленные ребята, крепки, как быки. Один из них вообще чемпион города по греко-римской борьбе. Они сами как? Живы, поправятся». Множественные переломы, но врачи положительный прогноз дают», ответил на мой вопрос Роман Иванович. «А о том, что это было, читайте в прессе», озадачила обер полицмейстера Катя. «В прессе?» недоверчиво переспросил Роман Иванович. «Именно. У тайной канцелярии тайно добропорядочных граждан нет», сказала Катя и потащила меня прочь от полицейских. Я все еще не был уверен, что идея с публикацией статьи о сверхсильном психе сработает как надо. Но других вариантов, как общественности и полиции объяснить произошедшее, у меня не нашлось. Самым слабым звеном в этой легенде будут показания спецназовца, которого одержимое вышвырнул в окно с помощью телекинеза. Если необычайную силу пациента можно было объяснить его сумасшествием, то телекинез в эту теорию упорно отказывался втискиваться. Чтобы не бередить умы граждан, мне необходимо изъять записи видеокамер в больнице. Что я и проделал. Удостоверение тайной канцелярии на охрану клиники оказало магическое воздействие. И с видеофайлами они расстались без лишних вопросов. Но у нас оставался свидетель. Тот самый полицейский, который подвергся воздействию телекинеза. Я поделился с Катей своими сомнениями, когда мы на красном диваленке возвращались в Санкт-Петербург. Да, это вообще ерунда. Ты представь, человек с четвертого этажа выпал. И что? Я не понял, к чему она клонит. Но так что главы об землю приложился после такого не только Телекинес, но и чертей с вилами на его можно увидеть его свои же заставят показания изменить пригрозил комиссии по здоровью какой то смысл в словах кати был и я успокоился но ровно до того момента когда после посадки обнаружил что нас возле ангара поджидает пожарный дирижабль «Дядя на мои вызовы не отвечал, да и вызвать меня не торопился». Неладное почувствовала даже Екатерина. «Скажи», — спросила она, когда мы уселись в пассажирском отсеке дирижабля. «В тайной канцелярии практикуются наказание для нерадивых сотрудников. Сплошь и рядом, вплоть до смертной казни, без суда и следствия». Я же тебе говорила о повышенной ответственности, которую несут дворяне и государственные служащие. — Ты сейчас серьезно? — Более чем. — Но мы ведь не сильно облажались. Еще и бесноватого устранили. Мы не смогли провести расследование, кто и зачем полез внутрь источника и вызвал его подрыв. Это раз. Мы провели прилюдное и неудачное задержание Бесноватого. Это два. Расстрел. Однозначно, расстрел. Да ну тебя!» Надула губки Катя. Я не просто так сгущал краски и пугал Катю. Повышенный уровень ответственности для сотрудников спецслужб действительно существовал. И девушке надо привыкать, что за поступки с нас спросят в 10 раз больше, чем с обычного гражданина. Самое неприятное было не в том, что мы устроили перестрелку в больнице. В конце концов, никто не мог бы предположить, что мы наткнемся там на одержимого бесом человека. Плохо то, что у нас не имелось зацепок и понимания, зачем был устроен взрыв на заводе. Обычная диверсия, в ходе которой без случайно вырвался и захватил контроль над телом ближайшего рабочего, несчастный случай, в ходе которого повредилась защитная оболочка НИЭ, ответа у меня не нашлось. Вариантов для продолжения расследования было всего два. Во-первых, мы могли установить личность тела, которое отправлено в канцелярию в холодильнике. И второе, Какие-то плоды могло дать изучение записи видеофиксации, что велась в цеху. Но запись уехала в лейб-жандармерию, и неизвестно, будет ли у нас к ней доступ. Неожиданно некоторую ясность в это дело внесла Нила. «А знаешь, того одержимого без захватил полностью. Ты о чем?» Он получил полный контроль над телом. То есть я только успела перенести в твою пустую голову сознание, а бес завладел человеком, уничтожил его личность. Как ты это определила? Ты видел, как он двигался? Прыгал, бегал. Я намного сильнее этого беса, но у тебя таких способностей нет». Через неделю-две началось бы не только внутреннее перерождение, но и внешнее. Человек начал бы меняться физически. Да? И на кого он стал бы похож? Он бы вырос до двух с половиной метров. Кожа бы его приобрела красный оттенок. На голове выросли бы рога, целых три штуки. В принципе, это неплохо. Если бесноватые меняются внешне, то нам будет проще их отслеживать. Мы же, и не можем быть везде и сразу. Мне после рассказа Нила о том, что в наш мир пытается пролезть княся, доказалось, что мы обязательно будем сталкиваться со взрывами не в будущем. С одной стороны, да, ты прав, но с другой без в своей истинной форме будет гораздо сильнее одолеть его будет тяжелее но ты же нам поможешь пока к вам будут прорваться красные я на вашей стороне уклончиво ответила нила а мне стало не по себе ведь в нилы на той стороне могут быть союзники к примеру с красными она враждует а если вдруг к нам полезут зеленые, то она ведь запросто может стать на их сторону. О том, что у нее могли остаться преданные слуги, и у нас начнутся синие прорывы, думать вообще не хотелось. На крыше тайной канцелярии нас ожидал конвой из двух приставов. «Вот видишь, наручники на нас не надели», — шептала мне Катя, идя вслед за конвоем. «Значит, расстреливать точно не будут». «Погоди, дядя еще не вынес решение», — продолжил нагнетать я. «И зря. Потому что, зайдя в кабинет дяди, почувствовал, что мрачный барельеф двуглавого орла давит на меня намного сильнее, чем обычно. И вызвано это было тем, что у Леонида Анатольевича уже находился один посетитель». Генерал-лейтенант Стрельников Виктор Константинович, начальник корпуса лейб-жандармов. Мое самое высокое начальство. Невысокий, гибкий, чернявый, носивший усики и испаньолку, в мундире выглядевший как лихой гусар, только что соскочивший с коня. Виктор Константинович обычно всегда находился в добром расположении духа. Но сегодня он себе изменил. Как только мы вошли и поздоровались, его брови угрюмо сползли к переносице. Дурной знак. Генерал изволил гневаться. «Так-так», — тихо произнес он. Но я этим тихим началом беседы не обманывался. В голосе Стрельникова звучала сталь. «Кто это тут к нам пожаловал?» Человек, нарушивший все мыслимые и немыслимые правила, да еще и саму присягу добавок. Мне в ответ на серьезное обвинение сказать было нечего. Цепочка нарушений тянулась за мной еще с того момента, когда я не уведомил начальство о своем похищении. А работу на тайную канцелярию в качестве нештатного агента вообще можно было приравнять к измене. Если не к измене родине, то к измене лейб уж точно. Напугал. Дядя чего то улыбался. Скорее всего, главы двух самых могущественных спецслужб уже пришли к какому-то соглашению, и Виктор Константинович пугает меня для того, чтобы я не расслаблялся. Показывает, что и потомку Орловых он спуска давать не намерен. Пугать вашего драгоценного племянника буду не я, а дисциплинарная комиссия и офицеры, которые в нее входят. Ты же понимаешь, Леонид Анатольевич, всю тяжесть его проступков. Я вам обоим прямо скажу. Со службы он вылетит гарантированно. Да вообще и каторго разбирательства может закончиться. Но и заступничества я твоего не приму. Прости, но сам понимаешь, в чужой монастырь даже ради родной кровинушки лезть нельзя. Да и тебя это тоже касается. Мы с тобой, приятели, но наверх а о ваших художествах доложить я должен. Причем доложить. Самому. А уж государь пусть сам решает, что с главой тайной канцелярии делать. Значит, не договорились. Пугал я Катю, да и сам в переплет попал. Премьер-майор в моем заступничестве не нуждается. Чей не мальчик, сам сможет объяснить, что двигало его поступками, ответил генералу дядя. «Но у меня к тебе, Виктор Константинович, есть просьба. Ты его выслушай, а потом реши, передавать дело в дисциплинарную комиссию или нет. Выслушать можно. Давайте, майор, поведайте нам, из-за каких таких причин вы вдруг присягу нарушить решили? Разрешите сесть. Садитесь» кивнул на кресло перед собой генерал-лейтенант. «Мы с Катей присели за стол. Я вопросительно посмотрел на дядю, мол, что рассказывать? Все? С деталями?» «И не надо глядеть на Ленида Анатольевича, а вы, майор, не перед ним ответ держите. Выкладывайте все, как на духу», перехватил мой взгляд Виктор Константинович. Дядя кивнул, мол, говори все как есть. Ну и хорошо, юлить перед начальством я не привык. Лицо моего шефа вытянулось, едва я начал свое повествование. Облегчил свою участь, ничего не скажешь, произнес он, услышав правду о произошедшем в Зарнице семь. «Да погоди ты, Виктор Константинович, это еще цветочки». «Цветочки? По моему разумению, каторга становится все ближе и ближе», скептически ответил генерал-лейтенант. И, насколько я мог заметить, он не шутил. Катя тоже это почувствовала, поэтому сидела белая, как полотно. «Про цветочки дядя попал в самую точку». Едва я заявил, что в результате взрыва в меня перенеслось существо из Нижнего Мира, генерал открыл рот, но не нашел, что сказать по этому поводу. Когда я рассказал, что у нее живут бесы и нам угрожает масштабное нашествие из ада, он вообще взмахнул рукой и сказал «Что за вздор!» Премьер-майор, потрудитесь найти более реальное объяснение своим проступкам. Я тоже подумал сперва, что племянник мой белины объелся. Или на китайский порошок, который галлюцинации вызывает, подсел. Однако Никита провел демонстрацию своих возможностей, и все вопросы у меня отпали. «Вы меня будете фокусами развлекать?» Виктор Константинович начинал злиться всерьез. «Можно и фокусами. Дядя же, напротив, откровенно развлекался. Извольте кино посмотреть. Краткое, но показательное. Копию записи событий я отправил в тайную канцелярию еще перед вылетом из Нижнего Тагила. Таков был протокол. Сам погибай, а доки сохраняй. Дядя нажал пару кнопок на панели на столе. За его креслом опустился белый экран. Техники канцелярии уже отрезали все лишнее, долго нам рассматривать картинку не пришлось. Вот пациент встает с кровати, вот первый полицейский пытается его успокоить и улетает в окно. А теперь за ним летит его коллега, только в этом полете есть одна странность. Бесноватый к нему не прикасался. Спецназовец вдруг отрывается от пола на полметра, и пулей пролетел через раму. «Это... это... это видеомонтаж?» — потрясенно спросил генерал. «Как бы я хотел, чтобы это был монтаж!» «Никита, ты можешь показать Виктору Константиновичу то, что мне показывал?» «Докатимся до того, что в цирке выступать будем», — проворчала Димонеса, «Но синее пламя, облегающее мою кисть, будто перчатка зажгла». Генерал завороженно смотрел, как по моим пальцам перетекает жидкий ярко-синий огонь. «Все, фокусы окончены», — объявила Нила и погасила иллюминацию.